Источники и благодарности. Я благодарна всем авторам книг, статей и фильмов, воспоминаний, интервью, которые я использовала при написании этой книги. Невозможно придумать ситуации, подробности, конкретные детали, когда пишешь о Второй мировой войне. Их стоит брать только из реальных источников, а взяв, благодарить тех, кто переживал и записывал, а также тех, то исследовал, размышлял, анализировал. Отбор источников был непростой задачей. Мне хотелось, чтобы картина войны была разнообразной, если можно так выразиться, субъективной с разных сторон. Ни одна глава не написана по какому-то единственному материалу. В некоторых случаях первоисточник узнаваем для тех, кто с ним знаком. Но всегда или почти всегда читаем, Я брала не целые истории, а маленькие кусочки конкретики. При использовании я изменяла реалии источников, что-то добавляла, переставляла акценты. Я также меняла имена и названия местностей, чтобы отойти от документа и получить литературную свободу. Бесценная, кажется мне, книга Николая Николина Воспоминания о войне. Ситуация, описанная в ней, и некоторые конкретные подробности использованы в главах о Митте и Яшке. Страницы дневника Хайнца Кнокке, я летал для фюрера, дневник офицера Люфтваффе 1939-1945 годы, легли в основу истории молодого лётчика Дитера Кнаба. Большое впечатление на меня произвёл дневник офицера Вермахта Мартина Штеглиха. Как и другие дневники, о которых я упоминаю, он был доступен мне на сайте проекта Прожито. Настоящий праведник Штенцель, не совсем Штеглих, но многими своими чертами его напоминает. Невозможно упомянуть все книги, статьи, истории о блокаде, которые могли повлиять на соответствующие главы моей книги. Нас, петербуржцев, с детства знакомили с блокадным дискурсом. А вырастая, Многие прибавляли разнообразные источники знания о блокаде к имеющимся традиционным. На завод 2 из множества блокадных дневников с сайта Прожито. Хирурга Бориса Абрамсона и железнодорожника Александра Августенюка. О работе хирурга во время войны также скупо, но красноречиво рассказано в книге Фёдора Углова Сердце хирурга. История с бомбёжкой Шелонова с детьми подробно освещена в статье Д. Ю. Осташкина Гибель ленинградских детей при реэвакуации из Ленинградской области. Жизнь медсестры и санинструктора на войне описана в дневнике Ирины Гажиной. Глава о полёте на шаре с водородом выросла из одной фразы в статье Аэростаты над Ленинградом записки инженера-воздухоплавателя А. И. Бернштейна. Американские главы написаны по письмам американских солдат. Бомбардировка Дрездена и других немецких городов описана по книге Майлза Триппа Воздушная война в небе Западной Европы в воспоминаниях бомбардировщика 1944-1945. Страшные подробности жизни военнопленных и мирного населения в плену я описывала по нескольким дневникам. Например, Анатолия Дзяковича. а также использовала статьи о лагерях военнопленных. Актриса Софья Аверичева стала одним из прототипов разведчицы Климы, а сама история докукинцев и их молодого командира послужила базой для глав о Фёдоре Редькине. Как и в других случаях, моя литературная версия далека от исторической документальной правды, так как рассказывается с оглядкой сразу на несколько реальных сюжетов. Тем не менее... История с приказом сверху, судя по дневнику Аверичевой, действительно имело место. Среди военных сюжетов, которые я помещаю в книгу, есть и очень известные. Один из таких сюжетов охота на зайцев в округе Мюльфиртль, когда 419 военнопленных из 20-го блока смертников лагеря Маутхаузен взяли штурмом стены лагеря, и почти все были перебиты эссовцами и местным населением. Спаслось 9, по другим данным 11 человек, из которых двоих, несмотря на смертельную опасность, спрятала у себя семья местных жителей. Вот другие литературные произведения, в которых отражена эта история. Фильм Андреаса Грубера Охота на зайцев из-за трусости не было жалости. Элизабет Райхард роман Февральские тени, Вальтер Коль Тебя тоже ждёт мать, Иван Хадыкин Живые не сдаются. В статье А. Германа и Шульги Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде, можно прочесть о том, как этнические немцы воевали в рядах РККА. А о цыганах на войне и во время войны написал книгу Николай Бессонов Цыганская трагедия. Отдельная болезненная тема жизнь партизан евреев, которой в книге посвящена только одна глава. Стремясь не допустить неточности или предстрастности, я прочла несколько воспоминаний на эту тему. К сожалению, все свидетельства были схожими. Конкретика Варшавского восстания изнутри почерпнута мною из перевода воспоминаний о Варшавском восстании Константина Кучера. Польские песни и сама идея народного оркестрика Пришли, как не трудно догадаться, всем, кто любит старое польское кино, из прекрасного фильма Леонарда Бучковского "Запрещённые песенки" 1946. Песенку о спекулянтах я перевела на русский язык близко к оригинальному польскому тексту, а вот самую знаменитую песенку "Сякера матыка" привожу скорее в моём же собственном вольном переволожении, адаптируя к контексту книги. Третья песня в фильме не встречается. Её отрывок. Я также перевела почти слово в слово. Кроме документальных источников, я располагаю рассказами моих старших родственников о войне, которые слышала в детстве от них самих или которые были мне переданы через поколения. На одной из таких историй основана глава о пищащем младенце, прогнавшем немцев. Я перечисляю не все источники, которыми пользовалась при написании книги, потому что перечислить их все невозможно. Чего-то я лишь коснулась, что-то не вошло в книжку на уровне историй, но повлияло на лексику, настроение глав. Откуда-то были взяты небольшие подробности и сюжетные повороты, а что-то повлияло на текст без моего участия и ведома, просто потому что это сидит во мне, является частью моего культурного кода. Соотношение литературы и документа может быть очень разным. Каждый выбирает сам, как они будут взаимодействовать. Знаю только, что моим стремлением было не навредить, как можно меньше врать, рассказать несколько историй о войне, которые меня поразили, кажутся важными и сильными. Надеюсь, это мне в какой-то мере удалось. Ксения Букша